завершая иными постройками без капитальных фундаментов. от того собственно, он и предпочитает селиться на первых этажах. Во всяком случае, не высоко падать. Вот уж у кого действительно кость широкая. Постарайся лечь и распределить нагрузку. Некоторое время подождал развития ситуации. Но потом все же силой выдохнул и отложил сотовую в сторону. Неприятности не случилось.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 Сжатые самообладанием и волей до огромного напряжения, сейчас рванули вовне обращенные слова, тон голоса и тихий плач. «Пойдем». Завершив одеваться, протянул я к ней открытую руку. «Куда?» Тихо и бесцветно спросила Ника. «Еще немного, и что-то определенно надломилось бы внутри нее». «Завершать. Был я доброжелателен и уверен».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 За 20 лет, прошедших со времени падения рода Борецких, пустырь успел разрастись кустарником, черные ветки которого выглядывали из-под снега. Более ничего не росло на мертвой земле, разве что рекламные баннеры вдоль дороги, сорняками возникающие на каждом незанятом пятачке столицы, пятнали своим присутствием усыпальницу и одно из последних напоминаний о великом роде Борецких,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 То, что было рассчитано на борьбу со своей нравной стихией, не справилось с волей человека и рухнуло гнилыми деревьями, было сметено прочь с родовой земли. Отчаянно засигналились с дороги. Кто-то пораженно вскрикнул с пешеходных тротуаров от зрелища многотонных конструкций, убранных хозяином своих земель в сторону. «Спасибо, что показал мне это», – коротко кинул мне Пашка развернулся и злым шагом последовал к ожидавшим его машинам. В одной из них ожидала его некая Годею. И как мне показалось, прибыл Пашка вовсе не посмотреть на пустырь Борецких и разрешить мне тут поиски. Скорее он хотел кое-кого вернуть мне обратно. Судя по страдаческой мини на его лице и толике скрытой обиды, условного Артема, взявшего как-то на пару дней мою брунгиду себе домой».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 уже вместе слушиваясь в шорохе, будто в звуки волн, необоримо налетающих на берег к нашим ногам, а потом и дальше, чтобы забрать до рассвета часть суши, в шорохе вплетался мягкий шелест, то снежинки закружились небольшим вихрем, поднимаясь и опадая вновь, создавая все шире и шире кольца из танцующего снега на ветру. Покуда земля ощутимо не дрогнула,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 как-то не подобрал еще правильных слов. Подошел к молчаливо стоящим возле патрульной машины представителям закона, вежливо попросил ручку, а, получив искомое, задумался вновь. Огляделся вокруг, отметив неуверенно перетаптывающихся господ, владельцев сломанных щитов, у которых наверняка был солидный блат и крыша в префектуре, обернулся на Нику, что вновь дрожала в своей курточке,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 и выудил плотно набитый туристический рюкзак из горловины которого выглядывал скатанный в валик теплый плед вот на случай если похолодает продемонстрировал я и с деловым видом накинул лямку на плечо содержимое рюкзака предательски звякнуло стекло мо стекло так протянула ника тем тоном который обычно бывал у нашего учителя по химии при исходном рюкзаке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 посмевшие тронуть землю его рода. Довольно быстро сообразили, что их сейчас будут немного калечить, а, возможно, легонько убивать. Оттого ушли на своих ногах, целыми и невредимыми. Ожидать с утра стряпчих клана, которые примут откупные и уточнят у них, кто позволил самоуправство. Не княжич уже этим заниматься. В общем, в машину Павел вернулся самую малость повеселевшим. После чего тут же погрустнел, отметив равнодушно смотрящую в окно Годею. Максим ушел вниз. Отчего-то произнес он то, что та наверняка видела. Дею слегка дернула плечиком. Неинтересно, что там внутри. Попытался княжич расшевелить гостью. Ничего, там ничего нет. Вызвав у него невероятное удивление, правильно предположила она. Или знала наверняка.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 А затем показалась и сама девушка, непрекращающий обранный поток в том его размере, что приличен для девушки из высшего света. Замерев на мгновение, девушка резко дернула обеими руками, и в воздухе раздался злой и резкий шелест. То песок, рассыпанный по ближайшим кварталам, несся на призы хозяйки, причем гораздо быстрее, чем был поднят и раскидан до этого. И стоило ему оказаться подле Еремеевой,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 «Постойте, я не договорила!» – рявкнула она. И с новым жестом руки вся груда песка рванула лентой из провала. Девушка же вновь зашагала вниз по лестнице. «Вот», – констатировала Годею, – «у него все просчитано». «Не такой уж он идеальный», – недовольно поерзал на своем месте Пашка. «А злая невеста – это то еще наказание». «Невесты умеют прощать», – скептически произнесла та.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 «И как это было?» Подалась она поближе, пересев на пару сантиметров и с волнением заглянула пашки в глаза. «Да крови! Аж костяшки сбил!» гудею казалось, даже задышала глубже и быстрее, а в глазах, что ныне смотрели снизу вверх, сияло почтение и неподдельный интерес. «А если в деталях? Нет-нет, подожди!» Остановила она его жестом. «Дома!»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 а проигрыш в достойный легенд примирения э э нет торопиться не надо